Эйприон Пайк. Крылья. Посвящается Кенни, всегда придающему последовательность моему безумию. Глава первая. Лорелл шла по коридорам школы Дель Норт, весело стуча к хотя настроение было хуже некуда. Встречные провожали ее любопытными взглядами. Дважды посмотрев расписание, Лорелл поспешила в кабинет биологии, чтобы занять место у окна. Если уж и сидеть в четырех стенах, то, по крайней мере, увидеть улицу. Ее одноклассники, наоборот, не торопились. Один мальчик, проходя к первым рядам, поглядел на Лорел с добродушной улыбкой, и она вымученно улыбнулась в ответ. Высокий худой мужчина представился мистером Джеймсом и начал раздавать учебники. На первых страницах, как всегда, была классификация растений и животных. Лорел ее уже знала. А потом шли основы анатомии. Страница к 80 текст начинал напоминать китайскую грамоту. «Да уж, семестр будет трудный», — буркнул Лорелл себе под нос. Мистер Джеймс начал перекличку, и она узнала несколько имен с первых двух уроков. Наверное, пройдет еще целая вечность, пока она запомнит имена хотя бы половины своих одноклассников. Вокруг было целое море незнакомых лиц. Мама считала, что все ее сверстники чувствуют себя так же, ведь они только что перешли в старшие классы, и у них тоже первый день. Но никто не выглядел таким потерянным и напуганным, как Лорел. Да из чего бы? Они-то всегда тут учились. Привыкли уже. Последние десять лет Лорел получала образование дома и не видела причин что-либо менять. Зато ее родители видят. Для своего единственного ребенка они хотели сделать все правильно. Если в пять лет полагалось учить ее дома и жить в крошечном городке, то в пятнадцать, видимо, следовало отправить дочку в школу и переехать в город покрупнее. Глаз затих, и Лорелл очнулась от своих мыслей. Учитель повторил ее имя. «Лорелл Сьюэлл! Здесь!» — выпалила она, съежившись под пристальным учительским взглядом поверх очков. Затем он перешел к следующему ученику. Лорелл облегченно выдохнула и достала тетрадь, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Учитель рассказывал о программе на семестр, а Лорел не сводила глаз с улыбнувшегося ей мальчика. Заметив, что он тоже косится на нее, она с трудом сдержала смех. Наконец, мистер Джеймс отпустил всех обедать, и Лорел с облегчением всунула учебник в сумку. «Привет!» — к ней подошел тот самый мальчик. Лорел сразу заметила, какие необычные у него глаза, ярко-голубые, хотя кожа смуглая, но выглядело это неплохо, скорее экзотично. Чуть волнистые, светлокаштановые волосы падали на лоб мягкой дугой. «Ты Лорел, да?» Улыбка у него была теплая, непринужденная, а зубы очень ровные. «Скобки, наверное», — подумала лорал и невольно повела языком по своим зубам, тоже ровным. К счастью, ей скобок носить не пришлось. «Да», — ответила она и тут же поперхнулась, чувствуя себя полной дурой. «Я Дэвид, Дэвид Лоусон. Просто хотел поздороваться». «Добро пожаловать в crescent сити Лорел выдавила жалкую улыбку. «Спасибо! Хочешь обедать за нашим столом?» «Где?» — уточнила Лорел. Дэвид странно на нее посмотрел. «В столовой!» а -а -а разочарованно выдохнула она. Дэвид был очень милый, просто и ужасно надоело сидеть в четырех стенах. «Я хотела найти местечко на улице, но все равно спасибо!» «Я тоже не прочь пообедать на воздухе. Составить тебе компанию?» — Ты, правда, хочешь? — Конечно. Еда у меня с собой, в рюкзаке. — И потом, — добавил Дэвид, закинув рюкзак на плечо, — нельзя же в первый день обедать одной. — Чудесно, — чуть смутившись сказала Лорел. — Я только за. Они вместе вышли во двор и выбрали на лужайке место посуши. Лорел расстелила куртку и села на ее, но Дэвид свою не снял. — Тебе не холодно? — он недоверчиво посмотрел на ее джинсовые шорты и майку. Лорелл сняла туфли и зарыла пальцы в мягкую траву. «Мне редко бывает холодно. Здесь, по крайней мере. Снег я терпеть не могу, а тут погода в самый раз. Она неловко улыбнулась. Мама шутит, что я холоднокровная Везет, а я переехал сюда из Лос-Анджелеса пять лет назад и до сих пор не привык к холодам. Ну, не так уж тут и холодно. В общем, да, широко улыбнулся Дэвид. Но и не тепло». «Знаешь, я смотрела погодные сводки за несколько лет. Средняя температура в июле всего на 14 градусов выше декабрьской. Кошмар просто!» Они замолчали. Дэвид ел сэндвич, а Лорел ковыряла вилкой салат. «Мама положила мне лишний кекс. Хочешь?» «Она сама пекла». Дэвид протянул ей красивый кекс с колобой лазурью. «Нет, спасибо». Дэвид покосился на ее салат, а затем на кекс. Лорелл поняла, о чем он думал, и вздохнула. «Но почему все сразу делают такие выводы?» «В конце концов, на свете полно людей, которые любят овощи». Лорелл постучала пальцем по своей баночке спрайтом «Я не на диете. Да я не... Я вегетарианка», — перебила его Лорелл. «Строгая». «Правда?» Она кивнула и натянута рассмеялась. «Овощей много не съешь». «Пожалуй». Дэвид откашлялся и спросил. «А когда вы переехали?» — В мае. Я работала в папином магазине. У него книжная лавка в центре города. — Да ладно. Я там был на прошлой неделе. Классный магазин. Только тебя я там не видел. — Скажи спасибо маме. Мы всю неделю покупали школьные принадлежности. Я первый раз иду в школу. до этого училась дома, и мама решила закупиться по полной программе. — Училась дома? — Ну да. А сейчас предки заставили пойти в школу. Дэвид улыбнулся. «И правильно сделали!» Несколько секунд он глазел на кекс, а потом спросил. «Скучаешь по родному городу?» «Иногда», — с мягкой улыбкой ответила Лорелл, — «но здесь очень хорошо. Орек совсем маленький, всего 500 жителей». «Ничего себе!» — Дэвид рассмеялся. «Лос-Анджелес покрупнее будет». Лорелл прыснула и попехнулась водой. Дэвид явно хотел спросить что-то еще, когда прозвонил звонок. «Повторим завтра — с улыбкой спросил он и, помедлив, добавил. — Хочешь пообедать с моими друзьями? Первым желанием Лорелла было отказаться, но Дэвид ей понравился. Тем более, мама для этого и отправила ее в школу, чтобы она завела друзей. — Конечно, — быстро ответила Лорелл, пока не успела раздумать. — С удовольствием. — Классно. Дэвид встал, помог Лорелл подняться и сухмылкой проговорил. — Ладно, увидимся. Она проводила его взглядом. Куртка и свободные джинсы у Дэвида были, как у всех. Однако в походке чувствовалась уверенность, которая выделяла его из толпы. Лорал даже ему позавидовала. Может, когда-нибудь она тоже будет так уверена в себе? Она бросила рюкзак и села на кухонную стойку. Мама месила тесто и подняла глаза. — Ну как школа? — Полная задница! Мама перестала месить. — Что за выражение, лора — По-другому не скажешь, родная, потерпи немного, и дело пойдет. На меня все пялятся, потому что ты новенькая, потому что я другая, не такая, как все. Мама улыбнулась. — А ты хочешь быть, как все? Лорл закатила глаза, но ей пришлось признать, что мама права. Пусть она никогда не училась в школе и была немного изнеженной, зато выглядела она на все сто, как девушка с обложки, и ей это нравилось. Юношеских проблем Лорелл счастливо избежала. Никаких жирных волос, никаких прыщиков на молочно-белой коже. Миниатюрная блондинка с идеально ровным овалом лица и сверлозелеными глазами. Она всегда была хрупкой, но не тощей, а в последние годы заметно оформилась. Ходила она грациозно, как балерина, хотя танцами никогда не увлекалась. Я даже одеваюсь по-другому. Никто не запрещает тебе одеваться, как они. — Вот еще, тут носят здоровенные ботинки, узкие джинсы и напяливают на себя по три рубашки за раз. — И? — Не люблю узкую одежду. Она меня душит и колет. И вообще, как можно носить такую обувь? Нервы. — Так носи, что хочешь. Если друзей отпугивает твоя одежда, не такие уж они и хорошие друзья. — типично материнский ответ, — подумала Лорел. — Добрый, честный и совершенно бесполезный. — А еще там шумно. Мама перестала месить тесто и откинула челку с лица, запачкав лоб мукой. — Родная, а ты как думала? В школе ведь полным-полно детей. А раньше мы с тобой были вдвоем. Ну, — А я и сужу. Меня не общий фон угнетает. Эти придурки носятся по коридорам, как дикие обезьяны, и визжат во все горло, и целуются возле шкафчиков. Мама сердито и подбочинилась. — Еще жалобы будут? — — Да, коридоры темные. — Не темные, — возразила мама с легким упреком в голосе. — На прошлой неделе мы с тобой обошли всю школу. Стены везде белые. Зато ни одного окошка, только ужасные флуоресцентные лампы. Никакого света от них. В общем, там просто темно. Не скучаю по Орику. Мама начала делить тесто на булки. — Расскажи, что было хорошего. Я серьезно. Лорел шагнула к холодильнику, но мама протянула руку и заградила ей путь. — Нет, сперва расскажи про хорошее. — Ну, познакомилась с приятным парнем, — проговорила лора обойдя мамину руку и взяв себе банку спрайта. — Дэвид... Э, Дэвид как-то там. Пришел мамин черед закатывать глаза. — Ну, конечно, мы переезжаем в другой город. Я привожу тебя в новую школу, и ты первым делом знакомишься с мальчиком. Ты не так поняла. Шучу, шучу. Лорел немного постояла, слушая, как тесто шлепает по столу. Мам. Что? Она сделала глубокий вдох. Мне обязательно ходить в школу? Лорел. Мы уже сто раз это обсуждали, ответила мама, потирая виски. Но... Все, пустой разговор. Она перегнулась через стол и заглянула дочери в глаза. Лорел. Я больше не могу тебя учить, у меня не тот уровень. По правде говоря, надо было тебя давным-давно отдать в школу. Но добираться было тяжело, твой папа уже начал ездить сюда на работу, и... Неважно, время пришло. Можно заказать какую-нибудь программу для домашнего обучения? Я смотрела в интернете. Затараторила Лорел, не давая ей ставить мне слово. Там даже учитель не нужен, материалов вполне достаточно. И сколько это стоит? Тихо спросила мама, многозначительно приподняв бровь. Лорелл умолкла. — Слушай, через несколько месяцев, если ты не привыкнешь в школе, мы подумаем. А пока земля в урике не продана, лишних денег у нас нет. Сама знаешь. Лорелл поникла и опустила глаза. Ее семья переехала в Крэссен-Сити в основном потому, что отец купил книжную лавку на Вашингтон-стрит. В начале года он ездил в город по делам и увидел объявление о продаже магазинов. Несколько недель родители обсуждали, как его купить. Это была их давняя общая мечта. Однако денег все не хватало. А потом, в конце апреля, к отцу приехал некий Еремия Баарна, пожелавший приобрести их землю в Орике. Папа был на седьмом небе от счастья. Дальше все так закрутилось, что Лорел уже и забыла последовательность событий. Родители несколько дней проторчали в Брукинском банке. И к началу мая книжный магазин перешел в их владение, а сами они переехали из маленького Орикского дома в совсем уж крохотную лачугу в Крэссенс-Сити. Время шло, а мистер Бартс по-прежнему тянул валынку. Денег не было, отец целыми днями работал, и Лору отправили в школу. Мама накрыла ее руку своей теплой мягкой ладонью. — Доченька, дело не только в деньгах, ты должна научиться преодолевать трудности, В следующем году пойдешь на углубленный курс или в какой-нибудь секции. При поступлении в университет это сочтется. — Знаю, но я твоя мама, — сказала она с улыбкой, чтобы смягчить строгий тон. — И я говорю, пойдешь в школу. лора вздохнула и стала водить пальцем по затирке между плитками. В ромко тикали часы. Мама поставила прозвание в печь завела таймер. — А у нас остались еще консервированные персики? — спросила лора «Есть хочу». Мама изумленно уставилась на нее. «Хочешь есть?» Не глядя на нее, Лорел выводила узоры на западевшей банке лимонада. Да, проголодалась за день. Мама старалась не делать из мухи слона, хотя они обе знали, что случилось невероятное. Лорел редко хотела есть. Родители вечно ее заставляли. Она ела, чтобы их успокоить, но организм Лорел в еде не нуждался». И никакого удовольствия от нее она не получала. Вот почему мама согласилась держать в холодильнике запас спрайта. Сколько бы она ни расглагольствовала о вреде газировок, против 140 калорий пойти не могла. 140 калорий лучше, чем ничего, даже если они пустые. Опасаясь, как бы Лорел не передумала, мама быстро перенесла из кладовки банку персиков. Непривычную пустоту в желудке Лорел впервые почувствовала на уроке испанского, за двадцать минут до звонка. С тех пор голод немного утих, однако полностью не исчез. «Вот, ешь!» — сказала мама, поставив перед Лорел тарелку, и сразу отвернулась, чтобы ее не смущать. Она решила действовать наверняка и положила только половинку персика, залив его соком. Лорел ела медленно, поглядывая на маму и ожидая, что та вот-вот обернется. Но она мыла посуду и ни разу не посмотрела на дочь. «Все же...» Лорел почувствовала, что проиграла какую-то воображаемую битву. Даев, она тихонько взяла рюкзак и на цыпочках вышла из кухни, пока мама не успела обернуться. Глава вторая Развинил звонок, и Лорел торопливо спрятала ненавистный учебник по биологии поглубже в рюкзак. Но как идет второй день? Дэвид сидел напротив, опершийся оксями на спинку стула. «Нормально!» По крайней мере, сегодня она с первого раза услышала свое имя на всех перекличках. «Готово — Готово! Лорелл попыталась улыбнуться, но губы не слушались. Вчера она подумала, что обедать с Дэвидом и его друзьями будет весело. Сегодня, при одной мысли о зелой арабе чужаков, Лорелл невольно ежилась. — Ага, — ответила она, прозвучала неубедительно. — Точно? Если не хочешь, можешь не идти. «Нет, — Нет-нет, хочу, — выпалила Лорелл, — только соберу вещи. Она медленно убрала в рюкзак-тетрадь ручки. Одна свалилась на пол, Дэвид поднял ее и протянул Лорелл, но не отпустил, пока та не посмотрела на него. — Они не кусаются, — серьезно проговорил он. — Честное слово. В коридоре Дэвид взял разговор на себя и безумолку болтал, пока они не дошли до столовой. Там он помахал группе подростков, сидевших за дальним концом узкого стола. «Пойдем», — сказал он Лорел, положив руку ей на поясницу. Ощущение было странное, но успокаивающее. Дэвид вел ее по проходу и убрал руку тогда, когда они подошли к нужному столу. «Привет, народ! Знакомьтесь, это Лорел». Он назвал имена всех сидящих за столом. Однако через пять секунд Лорел их забыла села рядом с Дэвидом и постаралась включиться в беседу, рассеянно доставая из рюкзака содовую, салат с клубникой и шпинатом и половинку персика. — Салат? Сегодня дают лазанью, а ты ешь салат? Лорелл посмотрела на девушку с темными гудрявыми волосами, державшую поднос со школьным обедом. Дэвид тут же объяснил все за Лорелл. Она вегетарианка, причем очень строгая. Девушка недоверчиво покосилась на половинку маленького персика и приподняла бровь. «Видно, не просто вегетарианка. Или вегетарианцы хлеб не едят?» Ларла натянута улыбнулась. «Не все». Дэвид закатил глаза. девушку которая тебя допрашивает, зовут Челси. Здравствуй, Челси». «А по-моему, ты сидишь на какой-то мегадиете сказала Челси, пропустив его приветствие мимо ушей. «Нет, просто люблю овощи и фрукты». Челси опять поглядела на салат и явно хотела спросить что-то еще. «Лучше сразу выложить все, чем отвечать на 20 вопросов», — подумала Лорел и сказала. «Воя желудок не воспринимает нормальную пищу. От всего, кроме овощей и фруктов, меня тошнит». «Жуть! Как можно питаться одной травой?» «Ты к врачу ходила, а то...» «Челси!» — оборвал ее Дэвид. Голос у него был строгий, но тихий. «Вряд ли кто-нибудь еще услышал». Челси распахнула глаза и выдавила. «Ой, прости!» А потом улыбнулась так что все ее лицо просияло. Лорел поневоле улыбнулась в ответ. — Приятно было познакомиться, — промолвила Челси и ушла, больше не взглянув на еду Лорел. Перемена длилась двадцать восемь минут. Совсем мало, но сегодня она тянулась бесконечно. Столовая была небольшой, глаза ребят отскакивали от стен точно шарики для пинг-понга. Лорел казалось что все, кто был в столовой, хором орали ей в уши. Друзья Дэвида пробовали втянуть ее в разговор, но Лорелл не могла сосредоточиться. Температура в зале поднималась каждой минутой. Неужели остальные этого не замечают? Утром Лорелл вместо майки надела футболку с длинными рукавами, чтобы не выделяться из толпы. И теперь вырез будто бы затягивался вокруг ее шеи, как воротник водолазки, очень тесной водолазки. Как только прозвенел звонок, Лорелл улыбнулась и бросила «пока» и выбежала из столовой, чтобы Дэвид не успел ее остановить. Лорел поспешила в туалет, кинула рюкзак на пол, возле подоконника и высунула голову в окно. Она вздохнула прохладный, солноватый воздух и помахала краем футболки, давая коже подышать. Догкая тошнота, появившаяся в начале перемены, стала проходить, и Лорел даже не опоздала на урок. После школы она шла домой медленно. Солнце и свежий воздух бодрили, неприятные ощущения в животе исчезли без следа. Однако, следующее утро, собираясь в школу, Лорел надела привычную майку. На биологии Дэвид сел рядом с ней. «Не против?» Она покачала головой. «Моя соседка весь урок рисует сердечки какому-то Стиву. Немного отвлекает». Дэвид рассмеялся. «Наверное, Стиву Таннеру, нашей звезде. Девчонки всегда западают на самых популярных». Лорел открыла учебник на странице, номер которой мистер Джеймс записал на доске. «Хочешь, опять поведаем вместе?» — спросил Дэвид и тут же добавил. «С друзьями». Лорал помедлила. Она догадывалась, что он предложит, и не знала, как отказаться, не задев его чувства. Дэвид очень ей понравился. Да и друзья тоже. Те, кого она расслышала в ужасном грохоте. «Наверное, нет», — начала она. «Я...» «Изачелся, стесняешься?» «Она не хотела над тобой смеяться. Просто она очень прямолинейная». «Нет-нет, твои друзья мне понравились». «Но я не могу сидеть в столовой, и так везде в четырех стенах, хотя бы на большой перемене подышать воздухом. Я десять лет училась дома и привыкла к свободе, мне трудно приспосабливаться. Тогда давай мы все пойдем на улицу». Парел молчала, слушала лекцию о классификации организма. «Давай», — наконец прошептала она в ответ. Прозвенел звонок, и Дэвид сказал, «Увидимся во дворе». «Пойду скажу остальным, чтобы они тоже выходили, если захотят». К концу обеда Лорелл запомнила по меньшей мере половину ребят и приняла участие в нескольких разговорах. Челси и Дэвид пошли с ней на следующий урок, и идти с ними было легко и приятно. Дэвид шутил про мистера Джеймса, и смех Лорелл эхом отзывался в коридоре. Минуло всего три дня, а она же начала привыкать к школе. Чувство одиночества и потерянности прошло, да и толпа не так угнетало как в понедельник. Впервые после отъезда из Урика Лорелл почувствовал себя в своей тарелке. Глава третья. Следующие несколько недель пролетели куда быстрее, чем Лорелл могла представить, учитывая неловкость первых дней учебы. Как же ей повезло с Дэвидом. В школе они часто проводили время вместе. И с Челси тоже. лорел никогда не обедала в одиночестве. И настал тот день, когда она смогла с уверенностью назвать Челси и Дэвида своими друзьями. Учеба шла нормально. Конечно, было трудновато подстраиваться под одноклассников, но Лорел постепенно свыкалась. И к городу она привыкла. В Крэссент-Сити оказалось много открытых пространств, да и здания были не выше двух этажей. Всюду росли сосны и лиственные деревья, даже перед бокалейной лавкой. На лужайках зеленела густая трава, дома были увидят цветущими лианами. Как-то в пятницу Лорел вышла из кабинета испанского и чуть не врезалась в Дэвида. «Прости», — извинился он, одной рукой придержав ее за плечо. «Ничего, надо было смотреть, куда иду». Они взглянули друг на друга. Лорел застенчиво улыбнулась и тут поняла, что загораживает Дэвиду дорогу. «Ой, извини, она шагнула в сторону». «Нет, я вообще-то искал тебя». Дэвид явно оробел. «А, ладно, только положу в шкафчик», — Лорел показала на учебник испанского. Они дошли до ее шкафчика, она убрала учебник и вопросительно посмотрела на Дэвида. «Я просто хотел спросить, может, потусуемся сегодня вдвоем?» Улыбка не сошла с ее лица, она внутри все сжалось от волнения. До сих пор их общение ограничивалось школой. Лорен вдруг осознала что понятия не имеет, чем Дэвид занимается свободно от обедов и конспектов время. Впрочем, она была не прочь это узнать. «Что предлагаешь?» — У меня за домом есть роща Раз ты любишь природу, можем погулять. Там растет прикольное дерево. Я тебе покажу. Вернее, даже два дерева. Ну, поймешь, когда увидишь, если ты не против, конечно. — Я за. — Правда? — Правда, — улыбнулась Лорел. «Класс — Класс! Дэвид посмотрел на запасной выход в конце коридора. — Лучше пойдем здесь, так ближе. Они пошли по людному коридору и выбрались на свежий сентябрьский воздух. Солнце безуспешно пыталось развеять влажный туман. Легкий ветерок принес запада соленый запах океана, и Лорелл с удовольствием вдохнула осеннюю прохладу. Когда они с Дэвидом попали в тихий район, примерно в полумиле от дома лола Лорелл, «Так ты живешь с мамой?» — спросила она. «Да, отец ушел от нас, когда мне было девять. Мама доучилась и приехала сюда». «А кем она работает?» «Хромоцертом в местной аптеке». «О, забавное совпадение!» — проронила Лорел. «Почему? Моя мама — натуропат. А это кто? Она делает все лекарства и страв. Сама кое-что выращивает. Я в жизни ни одной таблетки не выпила. У нас даже аспирина нет!» Дэвид воззрелся на нее. «Да ладно! Ага! Моя мама будет в шоке. У нее от любой напасти таблетка найдется. А моя считает, что врачи нас убивают. Мне кажется, нашим мамам есть чему поучиться друг у друга!» Лорел рассмеялась. — Пожалуй. — То есть твоя мама ни разу не ходила к врачу? — Ни разу. — И тебя рожала дома? — Меня удочерили. — Вот как? — Дэвид помолчал. — Ты знаешь своих настоящих родителей? Нет", Ро — Нет, — усмехнулась Лорел. — А что смешного? Она прикусила губу. — Обещаешь не смеяться? Дэвид театрально поднял руку. — Клянусь. — Меня подбросили в корзинке. — Да ладно, ты прикалываешься. Лорел приподняла брови. — Дэвитоху. — Что, правда? Она кивнула. — Да, я подкидышь Когда родители нашли меня на крыльце, мне было уже три года. Мама говорит, я пиналась и хотела выбраться из корзины. — Так ты умела разговаривать? — Да, у меня был смешной акцент, который продержался около года. — Ничего себе! И откуда ты родом? Я знала только свое имя. Больше ничего. Даже не помнила, что со мной случилось. Первый раз такое слышу. Ты не представляешь, сколько родителям пришлось биться с законом. Они хотели удочерить меня, и для этого наняли частного сыщика. Но чтобы он выяснил, кто моя настоящая мать и все такое, потребовалось почти два года. Ты жила в приюте? Нет, судья пошел навстречу родителям и разрешил мне жить с ними. Раз в неделю к нам приходил социальный работник. До семи лет меня нельзя было вывозить из штата. Удивительно. А тебе не хочется узнать, откуда ты? Раньше хотелось. Но что толку мучить себя вопросами, на которые нет ответа А если бы ты могла узнать, кто твоя настоящая мама? Ты бы узнала? Может быть. Протянула Лорел, сунув руки в карманы. Мне нравится моя жизнь. Я не жалею, что попала к маме с папой. Клево. Дэвид указал на подъездную дорожку впереди. Нам сюда. Он посмотрел на небо. — Похоже, будет дождь. Давай закинем сумки, может, еще успеем посмотреть на дерев Это твой дом? Очень красивый. Они подошли к небольшому белому дому с ярко-красной дверью. Вдоль всего фасада цвили пестрые цинии. — Еще бы! — ответил Дэвид. — Я две недели его красил. Они бросили рюкзаки рядом с дверью и пошли на кухню, простую и аккуратную. «Хочешь чего — Хочешь чего-нибудь? — спросил Дэвид, открывая холодильник. Он взял себе банку Mountain View, а из шкафа достал упаковку Twinkies. Лорел с трудом удержалась, чтобы не скривиться при виде бисквитов с кремом. Она окинула взглядом кухню. На столе стояла ваза с фруктами. «Можно?» — спросила Лорел, показав на зеленую грушу. «Ага, берись с собой», — заявила бутылку воды. «Воду пить будешь?» Она улыбнулась. «Конечно». Они разложили еду по карманам, и Дэвид показал на раздвижную заднюю дверь. «Сюда!» Лорел вышла в ухоженный, огороженный забором дворик. «Здесь же нет входа!» — удивилась она. Дэвид рассмеялся. «Для знающих людей есть!» Он подошел к блочному забору, легко подтянулся и, свесив ноги, затем протянул руку Лорел. «Не бойся, я помогу!» Она недоверчиво покосилась на его руку, но забор одолела на удивление легко и быстро. Сразу за ним начиналась роща. Один прыжок, и они очутились в лесу. Под ногами лежал ковер с влажной опавшей листвы Густые кроны деревьев почти не пропускали шум машин с дороги. Лорелл со знающим видом огляделась по сторонам. — Хорошо тут. Девит позбочинился. — Да, хорошо. Я не большой природы, но здесь много интересных растений, которые я собираю и рассматриваю под микроскопом. «У тебя есть микроскоп?» лоралл прищурилась и хихикнула. «Ты прям ботаник!» Дэвид рассмеялся. «Кларка Кента тоже все считали заучкой. А кем он оказался на самом деле?» «Хочешь сказать, ты Супермен?» — спросила Лорел. «Кто знает?» — загадочно ответил Дэвид. Она рассмеялась. И вдруг оробела. А когда подняла глаза, увидела, что Дэвид пристально рассматривает ее и взгляды на миг встретились, и вокруг будто бы стало еще тише. Дэвид смотрел так, словно узнавал о Лорел что-то новое. Приятный был взгляд. Затем он смущенно улыбнулся и кивком показал на тропинку. «Дерево там». Дэвид взял ее по тропе, петлявшей стороны в сторону без всякой цели. Через несколько минут впереди возникло то самое дерево. «Ух ты!» — выдохнула Лорел. «Класс! На самом деле деревьев было два». Ель и Алла Льха переплелись между собой так, что получилось одно дерево с хвоей на левой стороне и листьями на правой. Я нашла его, когда мы только переехали. — А где... где твой отец? Лорелл села на мягкий ковер из листьев и прислонилась к дереву и достала из кармана груш. Дэвид вдавляно рассмеялся. — Сан-Франциско. Работает юристом в крупной фирме. Вы часто видитесь? Дэвид шел рядом с Лорелл, его колено коснулось ее ноги. Она не отодвинулась. Раз в два месяца. У него личный самолет. Он прилетает и забирает меня на выходные. Здорово? Наверное. Он тебе не нравится? Дэвид пожал плечами. Да не то чтобы. Просто он ведь нас бросил. Я для него не самое главное, понимаешь? Порол кивнул. Плохо. Да нет, все нормально. Мы весело проводим время. Хотя иногда бывает странно. Они немного посидели в безмятежной тишине. Лесная поляна убаюкивала и настраивала на мирный лад. Потом внезапно их головами раздался гром, и оба подняли глаза. — Пойдем-ка обратно, а то скоро ливень начнется.